правда Христова. Не так давно в культурной жизни нашей страны произошло событие мирового значения. Прославленная балерина Майя Пресецкая отмечала свой юбилей. В одном из телевизионных интервью в о с ь т и л е т н я я балерина, она мужественно не скрывала своего возраста, не буду делать этого и я, заявила. «Вот говорят, что вначале было слово». а я говорю, что вначале был жест. Эффектно, ничего не скажешь. Но отчего-то стало грустно. Не хочется думать, что великая танцовщица так и не удосужилась открыть Евангелие от Иоанна. Или, может, не заметила, что в первой же фразе слово написано с большой буквы? Ибо это Бог. Как оказалось, можно дожить до весьма солидного возраста, сохранив прекрасную физическую форму, согласитесь, сегодня это все же редкость, снискать заслуженную мировую славу, но так и не уразуметь того, что было осознано и что гораздо ценнее прочувствовано полуграмотным, а то и вовсе безграмотным, простым русским человеком и 2 и три, и пять веков назад. Язык классической нашей литературы д е в века весьма богат потому, что создавали его люди глубокой мысли, люди высоких стремлений. Если язык русской есть богатство, наследие отцов наших, то славные писатели наши, как добрые сыны, приумножают отцово наследие. Не департамент одобрил их речь. Не министерство рекомендует, нет. Весь народ р у с с к и й на севере, на Волге, в Срединной России, в Сибири читает и слушает эту речь и находит, что все сказано статно и внятно. Борис ш а р г и н «Я утверждаю», — пишет Достоевский в дневнике писателя, «что наш народ просветился уже давно, приняв в свою суть Христа и у ч е н и е его».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 всю правду Христову? Можем ли остаться равнодушными к раздумьям великого писателя? Главная же школа христианства, которую он прошел, это века бесчисленных и бесконечных страданий, им вынесенных за всю историю, когда он, оставленный всеми, попранный всеми, работающий на всех и на вся, оставался лишь с одним Христом-утешителем, которого и принял тогда в свою душу навеки, и который зато спас от отчаяния его душу.